Глава двенадцатая. Тайна. Атаман старательно запер на ключ и на задвижку дверь каюты. На корабле не было слышно ни малейшего шума, только ветер изредка посвистывал в снастях. Парусалы скатали, волны слегка плескались о корму корабля и раздавались перед быстрым ходом его блестящей бороздой. Он прислушался, удостоверился, что никто не подсматривает за ним, подошел к сундуку и открыл его. Сначала можно было бы подумать, что этот старый ларец совершенно пуст, но, внимательно осмотрев его, можно было заметить в нем двойное дно. Брюлар достал из этого сундука маленькую кожаную коробочку, богато украшенную, с графским гербом. Возможно, это был герб графа Артура Бурмона, ныне Брюлара, атамана морских разбойников и кандидата на виселицу. Атаман задернул занавески на окнах каюты и положил драгоценную коробочку на маленький запачканный столик, стоявший подле койки. Потом лег на нее с презрением, бросив на пол шляпу, куртку и панталоны покойного шкипера Бенуа. После этого он почтительно вынул из коробочки маленькую хрустальную граненую скляночку, поднес ее к свету лампы и начал рассматривать находящуюся в ней жидкость. Это была густая, клейкая и блестящая кофейного цвета жидкость. По-видимому, для него очень драгоценная ибо глаза его заблистали радостью и удовольствием когда он заметил что скляночка была еще наполовину полная вынув из коробочки маленькую золотую чашечку и склянку побольше он откупорил маленькую скляночку и вылил из нее в чашечку двадцать капель кофейного цвета жидкости потом он долил чашечку светлой жидкостью из другой склянки отчего напиток приобрел красновато золотистый цвет брюлар с жадностью поднес чашечку к своим губам и медленно выпил жидкость, закрыв глаза и положив руку на грудь. После чего он старательно убрал и спрятал в сундук маленькую коробочку. Тогда лицо его совершенно переменилось. Оно приняло величественное и удивительное выражение блаженства и наслаждения. — Прощай, земля, теперь я в раю! — сказал он, бросаясь на постель. Брюлар принял опиум, который по обыкновению выпивал каждый вечер. Вследствие постоянного употребления этого головокружительного напитка он привык почитать мечтательную жизнь, производимую действием опиума, с ее чудесными снами и прелестными призраками, настоящей, действительной жизнью. Смутные воспоминание которое приходило ему на ум посреди ужасных сцен, совершавшихся на его корабле. Так воспоминания о счастливом дне радует иногда наше сердце даже посреди ужасного сновидения. В то же самое время он почитал свою настоящую жизнь, жизнь, которую он вел посреди разбойников, грабежей и убийств, неприятным сновидением, призраком которых он невольно был увлекаем. Одним словом, это была жизнь в обратном смысле – сновидение вместо сущности. Может быть, это вам не очень понятно, но попробуйте сами, опиум, любезный читатель, и вы увидите. Впрочем, поверьте мне, я испытал это на собственном опыте.